Душу женщины, которую сожгли на костре по капризу Таймира, забирала я. Постаралась сделать это поскорее, чтобы она не мучилась. Светлая, абсолютно прозрачная душа, без малейших вкраплений тьмы, следовало швырнуть камень в лицо судье. Но для чего? Он отлично понимал, что лжет, и не видел в этом ничего плохого. Мор в этом мире действительно начался, и в сборе душ мне помогал еще один жнец. Подтянутый, спокойный, чем-то похожий на таймира, безразличием, видимо. Мне было сложно не выдавать своих чувств, и я старалась с коллегой без нужды не взаимодействовать. Души мы отдавали судье вместе, тот небрежно переложил камни в свою безразмерную шкатулку, И поднял на нас взгляд. Мы стояли перед ним, два жнеца, плечом к плечу. Хотя с учетом нашей разницы в росте, плечом к плечу, слишком уж натянутое выражение. Я мысленно улыбнулась. Оказывается, теперь ощущаю не только негативные эмоции, а еще и понимаю юмор. Все готово. Пустота затаилась. Беззуба скались на меня из-за угла. Я чувствовала, что другой жнец ее не интересует. Только я. Или мои эмоции. Мы синхронно кивнули, и Таймир потерял к нам интерес. Его опять озаботили бумажки. Пустота встрепенулась было, но не приблизилась. Мы получили новое задание, но едва направились к дверям, как судья окликнул. «Жнец, останься». Мой коллега остановился, а я... Я сделала вид, что не расслышала. В конце концов, может же быть такое, что он звал не меня. Мы обожницы, у обоих нет имени.